Глава девятая. «Кто это сделал?» — спросила Родерик, и на миг мне стало жаль у главатого. «Упала». «Кто помог тебе упасть?» — не отставал он. «На миг я заколебалась. За меня никто никогда не вступался. Наверное, это приятно и... нет». Не хочу быть должной, не хочу начинать учебу с жалоб и доносов. Не обратила внимания. Корень, наверное. К слову, за что я так неловко зацепилась, потеряв равновесие в самом начале? Магический барьер? Может быть. Потом-то меня точно дернули магией. Что ж, я всё равно узнаю. В его голосе по-прежнему чувствовался с трудом сдерживаемый гнев. «Подожди здесь». Родерик шагнул в коридор, оставив меня растерянно смотреть себе вслед. «Эй, ты куда?» Донесся из-за щели в двери голос Алика. «Так быстро управился?» «Позову госпожу Агнес». «А сам чего?» «Не хочу смешивать контексты». Непонятно, пояснил Родерик. «С пациентами шашни не крутят?» Перевел Алик после едва заметной паузы. Родерик не ответил, и он чуть повысил голос. «Вообще-то я первый на нее глаз положил». «Я выругалась себе под нос. Не могли дверь закрыть нормально? Или Родерик сделал это специально, чтобы я услышала их разговор?» «Глаз. Ха! Даже не думай». И столько уверенности было в его словах, что я не выдержала. Распахнула дверь. Я вам что, вещь без меня меня делить? Оба даже не покосились в мою сторону. Мелочь, не лезь в мужской разговор. Не цепляйся к ерунде. Отмахнулся от меня Алик и шагнул к Родорику. А если буду думать, то что? Странно. Но, будучи на пол головы ниже, он не смотрелся потешно. И хотя я не сомневалась, кто победит, если эти двое все же сцепятся, видела, что легкой победа не будет. Вот только этого не хватало, чтобы и без того замечательный день стал просто прекрасным. Зажмурившись, это заклинание давалось мне не слишком хорошо. Я призвала водяной шар. Одно из базовых заклинаний, скорее даже бытовое, неразрушительное само по себе. Но призванной водой можно было, например, прорвать огненную стену или вскипятить, а то и заморозить воду перед тем, как запустить ей в противника. Ничего этого я делать не стала, а просто позволила ведру воды обрушиться на пол между парнями, окатив обоих. Они отпрыгнули друг от друга, обернувшись ко мне с одинаково возмущенными лицами. «Ты чего? Белины объелась?» «Остыли?» – поинтересовалась я из последних сил, стараясь не закричать. «В самом деле, мало мне сегодняшних неприятностей. Еще эти два весенних кота, даром что осень». Молодые люди снова переглянулись и хором рассмеялись. Не выдержав, я захихикала тоже. Уж очень забавным были их лица несколько мгновений назад. «Да уж, на хромой козек тебе не подъедешь», — сказал Родерик. Кажется, он хотел добавить что-то еще, но тут раскрылась соседняя дверь, и женский голос строго поинтересовался. «Что за шум? Родерик, Алик, почему вы в таком виде?» Заклинание спутал. Широко улыбнулся Родерик. «Госпожа Агнес». Я вдруг перестала его слышать, только видела, как шевелятся губы. Вот, значит, как со стороны выглядит купол тишины. И, похоже, говорили они обо мне. Или нет? В конце концов, весь мир не крутится вокруг меня, и у двух целителей вполне могли найти темы для разговора, в которых присутствующих посвящать не стоило. Вот только у нас в приюте шептаться при других было не принято. Или говори в полный голос, или подожди, пока рядом останутся только доверенные люди. Хотя надо было очень постараться, чтобы потолковать без лишних ушей. Судя по лицу Алика, он тоже не слышал разговора, и ему это очень не нравилось. Но вмешиваться он не торопился, и я тоже решила не лезть. И без того сегодня вляпалась во всё, что только можно. Я отступила в глубину кабинета, чтобы не выглядеть любопытной, и уже отворачиваясь, услышала. «Извини, Алик, и ты, Леонор, тоже». Но тайна целителя есть тайна целителя. Я кивнула, давая понять, что извинения приняты. Сказать об этом не успела. В дверном проеме возникла женщина. Выглядела она раза в два старше меня. Русые волосы собраны в гладкий пучок. Светлое платье простого покроя. Или преподаватель, или нанятый на жалование целитель. Скорее, первое. «Смысл нанимать человека, если целителей и так целый факультет?» «Постой смирно!» – сказала она, собирая заклинания. Через некоторое время кивнула сама себе и сказала «Раздевайся!» «Зачем?» – не поняла я. «Ни разу не помню, чтобы мне пришлось раздеваться перед целителем. А как я через одежду буду сопоставлять ключицу?» – проворчала она. Я завозилась за застёжкой. Если не пытаться поднять руку, терпимо. Но едва начав стаскивать одежду с плеч, я зашипела от боли. «Давай помогу». В три руки получилось ловче. Снимая нательную сорочку, я вдруг подумала, что сейчас на месте целительницы мог быть Родерик. И от этой мысли меня обдало жаром. «Чего краснеешь?» поинтересовалась госпожа Агнес. «Меня твои прелести не интересуют». «Да я бы со стыда умерла, если бы пришлось раздеваться перед парнем». «Интересно, что он наплел коллеге?» «Нет, пожалуй, мне лучше не знать. Неважно, почему он не стал лечить меня сам. Спасибо ему за это». «Потерпи немного». Целительница зашла со спины, оттянув мои плечи назад. и начала обматывать их повязкой, перекрещивая ее на спине. Мне тут же стало не до парней и стыда, не заорать бы. Госпожа Агнес усадила меня на кушетку, прощупала ключицу, что-то поправляя. Я вскрикнула, коснулась магии. В плече засвербело, отчаянно захотелось почесаться, но суровый отклик меня остановил. пришлось ждать усая губы чтобы не разныться. Вот и всё сказала наконец она повязку я оставлю, просто чтобы ты не решила будто тебе море по колено и не советую больше так падать. как будто это от меня зависело, но вслух я сказала спасибо и тут же спохватилась, а мыться как как обычно она самоочищающаяся отмахнулась целительница. Придешь через неделю — сниму. Если я отлучусь, попросишь Милену или Родерика». Щеки снова обожгло. Госпожа Агнес покачала головой. у целителя пола нет. Или думаешь, корпус боевых магов специально приставит женщину, чтобы беречь твою скромность? Я ничего не думаю», — буркнула я, продолжая сгорать от неловкости. «Оно и видно, что не думаешь». Она устроилась за столом и открыла чернильницу. «Подожди немного». Немного затянулась, кажется, на часы. Целительница покрывала рунами один лист бумаги за другим. Со своего места я не могла разобрать, что она там пишет, а спросить боялась. Вдруг в подробностях излагает, почему я не могу учиться на боевом. Что ж, чем позже я об этом узнаю, тем лучше. Глупо, конечно, но мне хотелось оттянуть свой приговор. Вот, она поднялась из-за стола, и я встала вслед за ней. Это отдашь декану, он передаст кому надо. Пока не снимем повязку, нельзя будет делать некоторые упражнения. Отжимания, подтягивания. Впрочем, они знают, перебила она сама себя. «Значит, мне можно учиться?» Выдохнула я, ощущая, как внутри распускается ледяной узел. «Меня не отчислят!» «По крайней мере, сегодня». «Противопоказаний не вижу», — пожала она плечами. «Травма неприятная, но обошлось без осложнений. Если не случится ничего непредвиденного, восстановишься полностью». «Непредвиденного?» «Например». «Например, снова упадёшь». А вот в этом я совсем не уверена. Хотелось бы, конечно, надеяться, что угловатый, получив отпор, оставит меня в покое. Но вдруг он тоже из породы горбатых, которых могила исправит. «Вот здесь протокол осмотра телесных повреждений». Она протянула мне второй листок. «Я оставлю в твоей карточке копию, но лучше бы тебе не терять свой экземпляр». «Зачем он мне?» – не поняла я. «На случай разбирательства. Как раз перед тобой у меня был молодой человек, который очень настойчиво просил зафиксировать нанесенные ему побои». Я похолодела. Девушка из низшего сословия избила обладателя баронского титула. Двумя неделями в камере... «Я не отделаюсь». Целительница кивнула. «Вижу, ты поняла. Я должна оставаться нейтральной, поэтому все, что могу сказать, не теряй». «Вы так много для меня сделали». «Спасибо», — поклонилась я, прощаясь. «Вещи свои не забудь». «Вещи? Ах, да, платок декана. Нужно ему вернуть». Впрочем, он же в любом случае сказал зайти после того, как обустроюсь на месте. В коридоре никого не было. Видимо, парни пошли сушиться. Лужа на полу исчезла. Кто-то позаботился о чистоте. По коридорам корпус основали студенты, и никто не обращал на меня внимания. Значит, в главный корпус и Костеляну. А может... «Мне лучше не к костеляну, а к воротам и бежать без оглядки?» «Нет. Если чему я и успела научиться за свою недолгую жизнь, нет настолько плохой ситуации, которую не мог бы ухудшить необдуманный поступок. Когда станет ясно, что мне грозит, тогда и буду думать, как действовать. А пока не стоит беспокоиться о том, чего я не могу изменить». Солнце уже опустилось за дома и деревья, но не торопилось укрываться за горизонт. Надо же, а мне казалось, что уже ночь. Когда же этот бесконечный день закончится? От дерева неподалеку отделилась фигура. Я подпрыгнула и тут же обмякла. «Алик, пойдем провожу!» Он потянулся к моей сумке. Я попятилась. «Не надо. Правда, не надо. Все, чего мне сейчас хотелось, добраться, наконец, до комнаты, что мне выделили, и упасть на кровать. Да хоть на пол!» Хотя упасть не получится. Деканжа велел зайти к нему, как заселюсь. Алик смерил меня сочувственным взглядом. «Ты еле на ногах держишься». «Ничего, удержусь». «Перестань». Мягко сказал он. «Помочь девушке нести тяжелую вещь никого ни к чему не обязывает». Я невесело усмехнулась. «В самом деле...» Так же мягко продолжал Алик. «В конце концов, я как староста просто обязан тебе помочь». «И еще скажи, что ты всем первокурсникам носы вытираешь». «Не поверишь. Всем!» «Но парни уже давно в своих комнатах обмывают поступления. Три девчонки теперь – забота старосты бытовиков, а ты еще даже до Костеляна не добралась». Он снял с плеча мою сумку. Я сморгнула, невесть откуда взявшиеся слезы. «Понятно, что ты привыкла полагаться только на себя», продолжал Алик, кивком приглашая меня идти вперед. Сейчас он вёл себя вовсе никак днём. Руки не тянул, сомнительных комплиментов не отпускал. И у меня просто не было сил отмахиваться от него и дальше. «Я такой же был», — продолжил он. «Да все мы такие же, кто из приютов сюда попал». Много нас полюбопытствовала я. «Четверть. На каком-то курсе больше. На первом вот в этом году поменьше. Ещё трое, кроме тебя». В списках студентов, поступивших на первый курс боевого факультета, числилось тридцать человек. Три девушки ушли. Двадцать семь. Четверо из низшего сословия. Немного, но и немало. И определенно лучше, чем быть одной. «Но теперь ты не одна», — продолжал Алекс, словно прочитав мои мысли. Не буду врать, что мы тут одна большая семья, норов у всех тот еще, иначе бы мы не оказались на боевом. Свары нередки, но... Алик покрутил рукой в воздухе, будто подбирая слова. Они остаются между своими. Он неожиданно широко улыбнулся. В конце концов, если есть друзья, непременно найдутся и враги. И наоборот. Только призраки не отбрасывают тени и никому не наступают на хвост. Я кивнула. На душе неожиданно потеплело. В самом деле, если уж меня угораздило обзавестись врагом, едва ступив на порог университета, может, и друзья найдутся.